Без моего разрешения дотрагиваться до нее не смей. Здесь за товар отвечаю я. Кто же отвечает за товар тут? Чтобы это понять, надо взять себя в руки. Если они хотят получить за меня деньги, я нужна им живой. А между тем я могу умереть от чего угодно. От удара по голове, от какой-нибудь инфекции, от пищевого отравления. Я должна играть по их правилам, иначе погибну. Я надеялась, что главный здесь — лесоруб, ведь именно он приказал мяснику выйти из палатки. Застежка поднялась. Появилась голова в черной лыжной маске. Я сразу узнала лесоруба. Подвинься, я должен войти. Он протиснулся мимо и лег на правый бок, лицом ко мне. Было слишком темно, чтобы разглядеть его глаза в узкой прорези шапки. Это был мускулистый, крупный, но не толстый мужчина. Голос его звучал молодо, на боку — кобура с пистолетом. — Ляк на бок, я должен заклеить тебе глаза. — Нет, прошу вас, не надо. Здесь так темно, и я обещаю не выглядывать. — Успокойся. — Это в твоих же интересах. Если ты никого не увидишь, ты не умрешь. Но я же все время в палатке. К тому же я понятия не имею, где мы находимся. А вы всегда в масках. Знаешь, как противно все время ходить в маске. Так что лучше не рисковать. Да и для тебя безопаснее. Он открыл пластиковый пакет, который достал мясник, и начал отрывать широкую полосу марли. «Лежи спокойно, черт возьми!» Теперь он на меня орал. «Я ведь лежу спокойно, почти не дышу. Почему же он кричит?» Со мной столько времени говорили шепотом, что крик меня напугал, однако его злость была неестественной. Затем он шепнул. «Поверь, так безопаснее! Придержи-ка эту ткань на глазах!» Он положил мне куски марли на оба глаза, и я придерживала их, пока он резал пластырь, по одному куску на каждый глаз, потом наклеил широкую ленту от виска к виску, затем выше, ниже, снова по глазам, сильно прижал, облепляя нос. С каждым последующим слоем мне казалось, что я слепну сильнее и сильнее, хотя это было невозможно. Я ничего не видела уже после первого. Предупреждаю. Не трогай их. Даже не прикасайся. Я не пошевелилась. Почему он кричит, думала я, а вслух произнесла. Обещаю, я... Он приложил палец к моим губам и прошептал. — Если почувствуешь, что повязка сползла, скажи мне. Если кто-то заметит, что ты пыталась отодрать ее или приподнять, у тебя будут неприятности. А сейчас уши. Я ужаснулась. Быть и глухой, и слепой, этого я не перенесу. Я боялась сойти с ума, а не того, что он собирался делать. Наверное, подумала я, он просто вложит в уши вату и залепит пластырем. Я почувствовала, что он шевельнулся. — Положи голову мне на колени. Он подвинул меня к себе, и я легла, свернувшись, как он велел. Я услышала, как открывалась палатка.